Когда эта книга была уже почти дописана, я встретила Михалыча во время велосипедной прогулки. Устав крутить педали, я села отдохнуть на одной из массивных бревенчатых скамеек, стоящих на пустыре возле Бицевского парка. Мое внимание привлекли прыгающие с велосипедного трамплина ребята, и я надолго загляделась на них. Почему-то у их велосипедов были очень низкие седла. Наверное, думала я специальные велосипеды для прыжков. Хотя во всем остальном это были обычные маутинбайки. Когда я отвернулась от прогунов Михалыч уже стоял рядом. Он сильно изменился за время, пока мы не виделись. Теперь у него была модная стрижка, и одет он был не в ретро-бандитский наряд, а в стильный черный костюм из коллекции восставший миноритарный акционер фирмы «Дизель». Под пиджаком была черная футболка с надписью «I Fuck It, Энди Уорхол». Энди Уорхол – известный американский художник, основатель поп-арта. Из-под футболки выглядывала золотая цепочка, не так чтобы толстая или тонкая, а как раз такая, как надо. Круглые часы в простом стальном корпусе, на ногах черный Nike Air, как у Мика Джаггера. Какой все-таки огромный путь прошли органы с тех времен, когда я ездил на дачу к Ежову, за последним Набоковым. «Здорово, Михалыч», — сказала я. «Здравствуй, Адель. Ты как меня нашел?» «По прибору». «Да нет у тебя никакого прибора, не гони, мне Саша рассказывал». Он сел на скамейку рядом. «Есть прибор, Адель, есть девочка. Просто он секретный. И товарищ генерал-полковник...» Говорил с тобой, как положено, по инструкции. А вот я, когда тебе его показывал, эту инструкцию нарушил. И товарищ генерал-полковник меня потом поправил. Ясно? Сейчас я, кстати, снова инструкцию нарушаю. А вот товарищ генерал-полковник всегда действует строго по ней. Я уже не понимал, кто из них врет. А уборщица с конно-спортивного комплекса правда у вас работает? У, «У нас много разных методов», — сказал он уклончиво. «Иначе нельзя. Страна-то вон какая большая». «Это да». Минуту или две мы молчали. Михалыч с интересом наблюдал за прыгунами с трамплина. «А как Павел Иванович?» — спросил я неожиданно для себя. «Все консультирует?» Михалыч кивнул. «Он тут приходил к нам Давичи. Книгу одну рекомендовал. Какие его? Он вынул из кармана пижака бумажку и показал мне. На ней было написано шариковой ручкой. Мартин Вольф. Why globalization works? Мартин Вульф, Почему глобализация работает? Говорил, на самом деле все не так уж и плохо. Да, сказала я. Ну вот и славно. А то я уже волноваться начинала. Слушай, давно хотела спросить. «Все эти деятели, э, Волфинсон из Мирового банка, Волфовиц из Департамента обороны, они что, тоже?» «Волки, как и люди, разные бывают», — сказал Михайлович. «Только теперь они нам не в уровень. Совсем другие возможности у отдела. Нагваль Ринпоче в мире один». «Кто?» «Это мы так товарищи, генерал-полковника называем». Как он, кстати, не выдержала я. Хорошо. Чем занят? Дел не в проворот, а после работы сидит в архиве. Изучает опыт. Чей опыт? Товарища Шарикова. А этого? Который зав под отделом очистки? Не знаешь, так лучше не говори, сказал Михалыч строго. Много про него в ране клеветы и сплетен. А правда никто не знает. Когда товарищ генерал-полковник первый раз в новой форме на работу вышел, старейшие сотрудники всплакнули даже. Они такого с 59-го года не видели. С тех пор, как товарищ Шариков погиб, это потом все посыпалось, а держалось на нем. А как он погиб? Да в космос захотел первым полететь. И полетел, как только кабину такую сделали, чтоб собака влезть могла. Разве ж такого удержишь? Риск огромный. На первых полетах каждый второй запуск бился. А он все равно решил. Вот и... Идиот, сказал я. Тщеславное ничтожество. Тщеславие тут вообще ни при чем. Товарищ Шариков зачем в космос полетел? Он хотел в пустоте наступить раньше, чем она ему наступит. Но не успел. Трех угловых секунд не хватило. Александр знает про Шарикова? спросил я. Теперь да. Я же говорю, сутками в архиве сидит. И что он сказал? Товарищ генерал-полковник сказал так. Даже у титанов есть свои границы. Понятно. А ко мне какие вопросы у титанов? Да, в общем, никаких. Велен тебе кое-что передать на словах. Передавай. Ты вроде как предъяву кидаешь, что ты сверхоборотень. «Ну и что? А то! Страна у нас такая, что все понимать должны, под кем ходят и люди, и оборотни!» «А чем я мешаю? Ты не мешаешь. Но сверхобротень может быть только один. Иначе какой он, сверхоборотень?» «Такое убогое понимание слова сверхобротень сказала я. Отдает тюремным нетшанствам. Я... Слушай, — поднял Ладон Михайлович. Меня же не тереть послали, а объявить. Понимаю, вздохнула я. И что мне теперь делать? Валить отсюда? Почему валить? Просто отфильтровывать. Помнить, кто здесь сверхоборотень. И никогда на этом базаре не спотыкаться. Чтобы путаницы в головах не было. Ясно? «Я бы тут поспорила, — сказала я, — насчет того, у кого в голове путаница. Сначала «а вот спорить мы не будем», — снова перебил Михалыч. «Как говорит нагваль Ринпоче, встретишь буду, убивать не надо, но не дай себя развести». «Ну что ж, не будем спорить, так не будем. У тебя все?» «Нет». «Еще один вопрос. Личный». «Какой?» «Выходи за меня замуж!» Это было неожиданно. Я поняла, что он не шутит, и окинула его внимательным взглядом. Передо мной сидел мужик на шестом десятке, еще крепкий, собравшийся для последнего жизненного рывка, но так и не понявший пока, к счастью для себя, куда он, этот рывок. Я таких много похоронила. Они всегда видят во мне свой последний шанс. Взрослые мужчины, они понимают, что их последний шанс только в них самих. Впрочем, они ведь даже не в курсе, что это за шанс. Саша хоть что-то понял, а этот вряд ли. Михалыч смотрел на меня с сумасшедшей надеждой. Такой взгляд я тоже знала. Сколько времени я провела в этом мире, подумала я с грустью. «Будешь жить, как на собственном острове», — проговорил Михалыч хрипло. а захочешь. «Можно без как. Реально на собственном острове будет свое личное кокосовое баунти. Все для тебя сделаю». «А как остров называется?» — спросила я. «В каком смысле?» «У острова должно быть название. Ультима Тули, например, или Атлантида». «Да как хочешь, так и назовем!» — осклабился он. «Это разве проблема?» Пора было сворачивать беседу. «Ладно, Михалыч», — сказала я, — «это ведь серьезное решение. Я подумаю, ладно?» «Недельку или две?» «Подумай», — сказал он. «Только ты вот что учти. Во-первых, теперь по нефти я самый главный в аппарате. Реально. Все эти олигархи у меня сосуд. Я имею в виду крана. Да и так тоже, если брови нахмурить. А во-вторых, ты вот о чем вспомни». «Тебе ведь волки нравятся, да?» «Я в курсе». «Так я волк. Реальный волк. А товарищ генерал-полковник, он, конечно, на особом посту, сверхответственнейшим. Весь отдел на него молится, но и то сказать между нами, у меня поглавнее будет». «Я бы попросила без деталей». «Без деталей так без деталей». «А все-таки ты подумай, может, с нормальной деталью оно и лучше? Ведь насчет товарища генерал-полковника ты сама все знаешь?» «Знаю», — сказал я. «И еще учти!» Он зарок дал. Сказал, что не будет в человека превращаться, пока у страны остаются внешние и внутренние враги. Как товарищ Шариков когда-то. Весь отдел плакал. «Но, если честно, я думаю, что здесь не во врагах дело, просто...» Скучно ему теперь человеком. «Понимаю, Михалыч, все понимаю. Я знаю, — сказал он, — ты баба умная. Ладно, ты иди сейчас, я одна хочу побыть. Ты б меня научила этому, — сказал он мечтательно, — но хвостом это самое. Он и про это рассказал? Да ничего он не рассказывал, нам не до тебя сейчас». «Дел выше крыши, понимать должна». «А что вы вас дела?» «Стране нужно очищение. Пока всех офшорных котов не отловим, болтать некогда». «Как же вы их отлавливаете, если они офшорные?» «У нагвали Вичпони нюх!» «Он их сквозь стену чует, а насчет хвостов...» «Он, правда, ничего не говорил. Я по прибору слышал. «Вы про них спорили?» Как их, это, сплетать? По прибору слышал. Понятно. Ладно, иди, волчина позорный. Буду ждать звонка. Ты контакта с нами не теряй, смотри. Не забывай, где живешь. Забудешь тут. Ну ладно, ну давай тогда, звони. Встав, он пошел к лесу. Слышь, Михалыч, окликнул я его, когда он отошел на несколько метров. А? Вернулся он. «Ты майку такую не носи. Энди Орхол в 87 седьмом году умер. Сразу видно, что ты уже не очень молод». «Да, я слышал. У тебя самой по этой части проблемы», — сказал невозмутимо. «Только ты мне и такая нравишься. Какое мне дело, сколько тебе лет? Я же не паспорт, я верно? Тем более, что он у тебя фальшивый». Я улыбнулась. Все-таки ему нельзя было отказать в обаянии. Оборотень есть оборотень. Верно, Михалыч, не паспорт. Ебать, ты будешь мертвого Энди Орхола. Он засмеялся. Я, собственно, и не против, продолжала я. Но то, что ты хочешь найти его во мне, несколько обескураживает, несмотря на всю симпатию к тебе, как к человеку. Я нанесла ему самое страшное в наших кругах оскорбление. Но он просто заржал, как жеребец. До него, наверное, даже не дошло. Надо было говорить яснее. Так что не носи такую майку, Михайлович, правда? Она тебя позиционирует в качестве виртуального гей-некрофила. А по-русски можно? Можно? Педрилы метого жопника. Он хмыкнул... Высунул язык, непристойно пошевелил его кончиком в воздухе и повторил. за ней Буду ждать! Глядишь, и ответ придумаем всем отделом. Потом он повернулся и пошел к лесу. Я глядела на черный квадрат его спины до тех пор, пока он не растворился в зелени. «Малевич Солтхе». «Здесь продается Малевич. Впрочем, кому они теперь нужны?» эти сближения.